Жизнь в альтернативном мире с нуля Озвучена по заказу фан-группы Резеро Пролог Чувства, пережитые в тот день, оставили глубокий след в ее памяти Привычный, давно знакомый пейзаж охватен пламенем Люди, которых она знала, превращаются в бессловесных мертвецов Это был огнезирующий мир Которому пришел конец. Мир без будущего. Мир, где нет справедливости. Мир, в котором правил бал жестокости и боли. И всё же... Она к этому миру с мольбой на дрожащих губах. Здесь неоткуда ждать спасения. Но кроме этого мира у нее ничего не оставалось. Этот мир всегда поворачивался к ней спиной отгораживался непреодолимыми стенами, и страстно хотелось снести все преграды, зажмуриться от ослепительного сияния, раскинувшегося прямо перед ней, навсегда запомнить оттенок обжигающего кожу пламени, запаха цвета бубленого мяса, танцующий в небе прекрасный рок. О чем она думала в минуты гибели вселенной? Чувства, пережитые в тот день, оставили неизгладимый след в ее памяти. С тех пор не прошло и дня, чтобы она не молила прощения.